27. К полудню о событиях минувшей ночи узнала вся колония. По крайней мере, некое представление о случившемся получил каждый. У стены появилась приблудшая, Кале открыл ворота и впустил вирус-носителя. Приблудшую девочку лет 14 подстрелил кто-то из охранников, и теперь она умирает в больнице от кровопотери. Полковник погиб. Судя по всему, совершил самоубийство, хотя как он перебрался через стену, оставалось загадкой. Орло тоже погиб. Его убил в инкубаторе собственный брат-близнец. Самой трагичной казалась гибель учительницы. Её труп не сразу заметили под окном большой комнаты у пустых кроваток. Судя по зажатому в руках ножу, она услышала, как вирусоноситель спрыгнул с крыши и попыталась дать ему бой. Разумеется, учительниц было много, но настоящая всегда лишь одна, та, что занимала эту должность много лет. Погибшая учительница была из Даррелов, Эйприл Даррел. Именно она смеялась над вопросами Питера об океанах. В ту пору она была чуть старше, чем он сейчас, неослепительная красавица, но миловидная, хрупкая и нежная, как весенний цветок. Питеру она казалась кем-то вроде старшей сестры, которую не выпускали в большой мир из-за слабого здоровья. Именно она в день восьмилетия Сары задавала ей вопросы, которые, подобно ступенькам, привели девочку с вершины прекрасной башни иллюзий в темное подземелье правды. Именно она передала Сару в объятия матери, где девочка рыдала от разочарования. Работа учительницы считалась тяжелой и неблагодарной. Занимавшая эту должность постоянно жила с маленькими, а из взрослых общались лишь с беременными и роженицами, у которых на уме только их малыши. Рассказвая детям правду, учительницы разбивали мечты и заставляли страдать. А простить такое даже года спустя очень непросто. Помимо первой ночи, когда учительницы ненадолго выбирались в солнечный центр территории инкубатора, они почти не покидали В тех редких случаях казалось, что их окружает темная аура. Питер искренне жалел Эйприл Даррелл, но взглянуть ей в глаза не мог. На рассвете семейный совет провел экстренное заседание и ввел на территории колонии чрезвычайное положение. Младшим охранникам поручили обойти дома и оповестить колонистов. До выяснения обстоятельств происшествия покидать территорию колонии строго запрещалось, Причём заприт распространялся и на аварийные бригады, и на пастухов со стадами. Ворота закрывались абсолютно для всех. Калиба заперли в карцер. Гибель полковника Орло и учительницы поселила в душах колонистов страх и смятение, поэтому семейный совет отложил вынесение приговора, тем более что следовало решить другую проблему как быть с девочкой. Сразу после заседания Санджай повёл членов совета её осматривать. Рана на плече оказалась серьёзной. Девочка до сих пор не пришла в сознание. Симптомов вируса Сара не обнаружила. Откуда же взялась эта приблудшая? Почему вирусоносители её не тронули? Как она выжила в мраке? Санджай приказал всем, кто с ней контактировал, тщательно вымыться и сжечь одежду. Одежду и рюкзак девочки тоже сожгли, а в больнице ввели строжайший карантин. До выяснения обстоятельств посещать приблудшую разрешалось только Саре. Дознание проводили в старом классе инкубатора. Питер сразу его вспомнил. Сюда и Эприл Даррелл привела его в день выпуска. О дознании, так назвал процедуру Санджей, Питер слышал впервые и подумал, что это лишь заумное слово для поиска виновника. Приказом Санджея, Питеру, Алише, Коле, Су и Су запрещалось разговаривать, пока их по очереди не допросят. Они вчетвером сидели в маленькой комнатке за детскими партами под присмотром Иэна Паттала, племянника Санджея. В инкубаторе царила непривычная тишина. На время дезинфекции большой комнаты маленьких перевели на второй этаж. Кто знает, что они подумали о вчерашней ночи и что им сказала Сэнди Чоу, Временно исполнявшая обязанности учительницы вероятно объяснила, мол это был страшный сон. Малыши-то скорее всего поверили, а вот дети постарше, возможно, некоторых теперь досрочно выпустят из инкубатора. Первой вызвали Су. Она скрылась за дверью класса, а вскоре вышла с помрачневшим лицом и бросилась вон из инкубатора. Затем настала очередь Холиса. Из-за парты он выбирался неохотя, словно у него не осталось сил. как будто вместе с братом погибла часть его самого. Ян придерживал дверь и неприязненно смотрел на Питера с Алишей. У порога Холли собернулся и прервал молчание, царевшее в комнатке почти целый час. Главное, чтобы все это было не напрасно. Питер с Алишей стали ждать своей очереди. Из-за двери класса слышались голоса. Питер хотел расспросить и Яна, который наверняка был в курсе происходящего, но, перехватив неприязненный взгляд, понял – судьбу искушать не стоит. Иен, ровесник Тео, в один год с ним шагнул во взрослую жизнь, но уже успел стать отцом. В инкубаторе жила его маленькая дочь Кира. Вот чем объяснялся неприязненный взгляд. В иене говорил не приятель Тео, а встревоженный отец. Холис вышел из класса, кивнул Питеру и зашагал к выходу. Питер начал подниматься, но его остановил Иен – Нет, Джексон, следующая Лиш. Ты за ней. Джексон, прежде по фамилии его никто не называл, тем более охранники. Почему это имя это слышать особенно странно и неприятно. Всё в порядке, вздохнула Лиш, устало поднимаясь из-за парты. Никогда в жизни Питер не видел её такой растерянной. Скорее бы с этим разделаться. И едва девушка скрылась за дверью, Ян демонстративно уставился на стену. Мол, не вижу тебя, Питер, и видеть не желаю. Иэн, лишь не виновата. Никто не виноват. Потал сделал каменное лицо, но промолчал. На моем месте ты поступил бы так же. Слушай, прибереги оправдание для Санжея. Мне вообще запрещено с тобой разговаривать. К возвращению лишь Питер едва не уснул. Я тебя разыщу. Одним взглядом сказала она. Не успев переступить порог класса, Питер почувствовал. Решение уже принято, и его оправдания ничего не изменят. Сот дазнани отстранили, и члены совета остались впятером. За длинным столом сидели старик Чоу, Джими Малина, в центре на председательском месте Санджей, а по другую сторону от него Олтер Фишер и Дана, двоюродная сестра Питера, которая теперь представляла семью Джексонов. Нечётное число участников наглядно демонстрировало Су долили, дабы избежать возникновения неразрешимой ситуации. Перед столом поставили стул, на котором успели посидеть Су, Холис и Алиша. Члены совета молчали, и воздух в классе едва ли не звенел от напряжения. Лишь старик Чоу встретился с Питером взглядом, остальные, даже Дана, спрятали глаза. У Олтера Фишера дознание не волновало. Судя по грязной одежде, небрежной позе и запаху самогона, Он вообще не понимал, где находится. Садись, Питер, проговорил Санджей. Если позволите, лучше постою. Мелоча приятно. Председателю совета возразить посмел, моральное преимущество получил. Однако Санджея это нисколько не задело. Итак, приступим, сказал он и прежде чем продолжить, откашлялся. Отдельные моменты ещё предстоит прояснить, но из показаний Калиба следует, что ворота он открыл самостоятельно, без твоего участия. Ты придерживаешься той же версии. Придерживаюсь версии. Да, Питер, с неприкрытым раздражением вздохнул Санджей. Меня интересует твоя версия случившегося. Поделись своим мнением о минувшей ночи. Нет у меня никакого мнения, что вам сказал Сапок? Санджей, позволь мне Поднял руку старик Чоу. Санджай нахмурился, но возражать не стал. Старик Чоу подался вперёд, мол, всё внимание на меня. Добрые морщины стелели лицо и влажные глаза внушали доверие. Разве такой человек способен на обман? Он много лет занимал должность председателя совета и по сей день обладал значительным влиянием, но почти им не пользовался. После страшной ночи, когда погибла его первая жена, он передал полномочия Димитрию Джексону, женился на молодой девушке и с головой ушёл в пчеловодство. Питер, никто не сомневается, что Калеб действовал из лучших побуждений, но разговор сейчас не о них. Кто открыл ворота, ты или Калеб? Что вы с ним сделаете? Решение ещё не принято. Пожалуйста, ответь на мой вопрос. Пётр попробовал заглянуть в глаза Дане, но она упорно разглядывала стол. "Акажись я у ворот первым, обязательно бы открыл". Санджай в гневе вскочил со стула. "Слышите, говорил же я вам". Старик Чо не обратил на его выпад ни малейшего внимания. Его глаза так и буравили Петра. "Получается, ответ отрицательный. Тебе хотелось, но ты не открыл? Подумай, как следует". Петру казалось, старик Чоу его защищает, но ведь, сказав правду, он переложит вину на Калиба, который попросту его опередил. В твоей преданности друзьям мы не сомневаемся, продолжал старик Чоу. Только во главе угла должна стоять забота о всеобщей безопасности, поэтому спрашиваю снова. Ты помогал Калибу открывать ворота или наоборот, постарался их закрыть, как только увидел, что происходит? Пётр чувствовал, что стоит на краю бездны и права на ошибку не имеет. Нет, покачал головой он. Что значит нет? Пётр сделал глубокий вдох и выпалил: "Я не открывал ворота". "Спасибо, Питер". Старик Челс с облегчением откинулся на спинку стула и обвёл взглядом членов совета. "Ну, если больше ни у кого. Подождите", вмешался Санжей. «Теперь воздух по-настоящему звенел от напряжения, даже Олтер очнулся от похмельного транса». «Ну, вот мы и подошли к главному», – подумал Питер. «Ни для кого не секрет, что вы с Алишей друзья», – начал Санжей. «Она ведь ничего от тебя не скрывает, верно?» «Думаю, да», – осторожно ответил Питер. «Алиша не упоминала, что знает эту девочку. Может, она и раньше ее встречала». у Питера засосало под ложечкой. «Почему вы об этом спрашиваете?» Санджей оглядел членов Совета и снова сосредоточил внимание на Питере. «Слишком много совпадений. Вы с Алишей и Калебом последними вернулись со станции. История о гибели Зандера и о гибели Тео звучат... Согласись, они звучат странновато». Бурлящий взгляд Питера вырвался на волю. «Думаете, мы все это подстроили? В моле погиб мой брат». Нам троим повезло вернуться живыми. В классе снова повисла звенящая тишина. Даже Дана смотрела на Питера с откровенным подозрением. Без сбижания недоразумение уточню. Ты утверждаешь, что сам приблудшую раньше не встречал, поинтересовался Санджей. Да к дела не боишься обо мне, догадался Питер, а вслух сказал. Понятия не имею, кто она. Долго Бесконечно долго Санджей буравил Питера взглядом, а потом кивнул. Спасибо за откровенность, Питер. Можешь идти. Ничего себе, так быстро. Это всё. Санджей уже изучал лежащие на столе документы. Услышав вопрос, он поднял голову и нахмурился. Ты ещё здесь? говорил его изумлённый взгляд. Да, пока ты свободен. Вы вы ничего мне не сделаете? Сандж пожал плечами, но уже явно думал о чём-то другом, что мы должны сделать. Как ни странно, Питер почувствовал разочарование. Перед дознанием их с Хвалисом и Алишей связывала общая тревога. Решение семейного совета непосредственно касалось всех троих. Теперь эта связь нарушилась. Если события развивались так, как ты говоришь, тебя винить не в чём. Вина целиком и полностью лежит на Калибе. Су справедливо заметила, и Джимми полностью с ней согласен. Нужно учитывать семь бессонных ночей, которые ты провёл на вахте милосердия. Отдохни ещё пару дней, потом вернёшься на стену, а там посмотрим. А с остальными что? Пожалуй, держать это в секрете бессмысленно. После небольшой паузы сказал Санджей. Всё равно скоро узнаешь. Итак, Сура Мирес подала прошение об отставке с поста первого капитана, которое совет с большим сожалением принял. Во время атаки вирусоносителей Су на стене не оказалась. Следовательно, часть вины лежит и на ней. Первым капитаном назначен Джимми Малина. Холесу предоставлен отпуск. Он вернется на стену, когда зачтет нужным. Алиш. Алиш уволена из охраны и прикреплена к аварийной бригаде. Из всех новостей это казалось самой невероятной. Алиша шуруповёрт? Такое просто в голове не укладывалось. Вы шутите? Санджай поднял густые брови. Нет, Питер, уверяю тебя, не шучу. Питер взглянул на Дану. Ты в курсе? беззвучно спросил он. Да, ответили её глаза. Если вопросов больше нет, многозначительно начал Санджай. Питер шагнул к двери, но на пороге его остановила тревожная мысль. «А как же энергостанция?» «Что именно тебя интересует?» устало вздохнул Санджей. «Туда следует кого-нибудь послать. Орло же погиб». Члены совета испуганно переглянулись. Питер сперва решил, что в последнюю минуту чем-то себя выдал, но потом догадался. Они просто-напросто забыли об энергостанции. «Так на рассвете туда никого не отправили?» Сен-Джей повернулся к Джимми, но тот, явно застегнутый врасплох, лишь плечами пожал. «Сейчас уже поздно», – тихо сказал Малина. «Засветло туда не добраться. Подождем до завтра. Другого выхода нет». «Черт подери, Джимми!» «Вылетела из головы, признаю. Сразу столько всего навалилось. Фин с Рэем парни не промах, могут и сами справиться». Сэнджей сделал глубокий вдох, пытаясь взять себя в руки, но Питер чувствовал, он в ярости. «Спасибо, Питер, мы обязательно это обсудим». Говорить больше было не о чем, и Питер вышел, и Ян так и стоял у стены, скрестив на груди руки. «Ты в курсе, что лишь уволили?» «Да, в курсе». Ян пожал плечами, притворного равнодушия, как не бывало. «Понимаю, лишь твоя подруга, но своим поступком увольнение она заслужила. А спасенная девочка не в счет. Глаза Иена полыхнули откровенной злобой. «Чума, вампирья, Питер! У меня ребенок! Думаешь, меня волнует какая-то приблудшая?» Питер промолчал. «Что тут скажешь?» Иен имел полное основание злиться. «Ты прав», — наконец сказал он. Зря я об этом спросил. «Слушай, мы все жутко расстроены», — смягчился Иен. «Я вот даже вспылил, прости». Ты ни в чём не виноват. Виноват, подумал Питер. Ещё как виноват.